Глава восьмая. Синклер Роу, капитан станции Дельвейс, сидел в малой кают-компании, которую на станции называли капитанской, и наливал виски в бокал нового пилота. Тот поначалу отказывался, но капитан на него шикнул. «Три дня на адаптацию. А если ты сейчас не выпьешь, ничего не поймешь». «Что я должен понимать?» — сверкал глазами Максимус Теофраст. «Этот ваш глава лаборатории утащил куда-то мою жену». «Цец, пей!» Синклер проследил, чтобы птенец опустошил бокал и придвинул к нему блюдо с орешками. «А теперь слушай. Я твое дело заранее посмотрел». «Удивился, конечно. Думал, опять штрафника прислали. Но нет». Залеты у тебя мелкие, да и те во время учебы. Макс фыркнул. Он пилот из династии пилотов. То, что капитан Роу назвал залетами, было скорее молодецкой удалью до да желанием как-то выделиться среди других пилотов. Ничего серьезного. И ни один залет не касался профессиональной деятельности. Так выпили и пошалели, не более. Тогда возник вопрос. «Нахрена золотой мальчик списался с рейса адмирала Чичагова и примчался в нашу дыру пилотировать кусок железа, висящий на орбите?» Пилот нахмурился. «Личного дела твоей жены у меня не было. Эти умники...» — капитан ткнул вверх. «Решили разделить обязанности. Я капитан». Мне подчиняются пилоты, техники, жизнеобеспечения. А Кенаградан, глава лабораторных червей, ради которых все мы тут сидим. Секретность высочайшая. Поэтому личные дела умников я не вижу. Я даже некоторых по именам не знаю. Но тогда почему нас допустили до работы? Насторожился Макс. А потому прищурился капитан что вас прислали разные ведомства. Твою малышку — умники, а тебя — отдел госбезопасности». «Госбезопасности?» — Максимум моргнул, начиная понимать. «А ты думаешь, Эдельвейс — простая лаборатория, висящая в космосе?» — мыкнул капитан и налил пилоту еще один бокал, а себе плеснул пару глотков в кофе. «Значит, мы с Агатой прибыли как отдельные единицы», — нахмурился парень. «Еще и фамилии у вас разные», — поддел Роу. «Эгги не хотела, чтобы ее успех в науке связывали с моей семьей», — отмахнулся Теофраст. Он сам когда-то нахлебался в летной школе и не хотел подставлять жену, потому и согласился на разные фамилии. «Но это не отменяет нашего союза». «Почему этот оградан утащил мою жену?» «А теперь выслушай кое-что и забудь», — вздохнул Роу. Не хотелось ему говорить слишком много, но... Мальчишка горячий, не успокоится, а приказ с земли пришел совершенно четкий. Станция Эдельвейс создана для того, чтобы решить проблему расы шингов, проблему размножения этой расы. «Размножение? Причем тут моя жена?» «Притом, ты вообще тему ее диссертации знаешь?» Максимум нахмурился. «Вообще Агата что-то говорила, но при этом они лежали в постели, так что ее тело привлекало его больше слов». Капитан вздохнул. «Мальчишка. Твоя жена?» добилась определенных успехов, увеличивая фертильность многоклеточных организмов. Я в этом черта не понимаю, но именно это было написано в сообщении с Земли. По сути, люди тоже многоклеточные организмы, как и ишинги. Поэтому ее пригласили сюда, выделили лабораторию и прочее. На данный момент Агата Сапега Третья по важности персона при эвакуации. Но если то, что я думаю, правда, она очень быстро станет первой. Первой? Читай, а потом забудь. Капитан бросил на стол небольшую брошюру и разлил виски в третий раз. Пилот вцепился в тетрадочку и быстро прочитал заголовок. Особенности строения, поведения, из социального устройства расы шингов. Пособие для спецагентов. Тираж — всего две сотни экземпляров. В этой книжонке собрано все, что земляне знают об шингах. Чем они так важны? Максимус не был ученым или исследователем, поэтому не спешил нагружать голову информацией. Зато он был пилотом и сыном капитана, поэтому прекрасно знал, сколько стоит космическая станция. Если Земля построила такое ради сохранения какой-то расы, значит, раса очень полезна на Земле». «Ха, правильный вопрос. Не ожидал». Капитан поднял свой бокал и сделал глоток. «Если коротко, они владеют секретом превращения пустыни в оазис». Что поперхнулся пилот? Никто не знает, как они это делают. В их религии это называется пробуждением мира. Причем самое интересное, что пустыня может быть любая, хоть после ядерной зимы. Даже океан способен очистить от всякой гадости и наполнить жизнью. Не сразу, конечно, но ты зацени объем возможностей. Максимус идиотом не был. Знал, что на Земле в свое время было много проблем и с растущими пустынями, и с грязными морями. Да и сейчас, при наличии почти сотни колоний, Земля остается колыбелью человечества, и на ней постоянно осуществляются экологические проекты, оберегающие хрупкий зеленый мир. Говорят, когда их нашли, их осталось меньше пяти тысяч. Продолжил капитан. «Наши ученые предлагали просто подождать пару столетий, а потом забрать себе пустую планету. Но их главный неожиданно вышел на связь и предложил помощь в очищении пустующих планет, если мы поможем им с рождением детей». «Рождением детей? У них что, женщин нет?» «Все у них есть», — отмахнулся капитан. Женщин маловато, конечно, но наши умники выстроили свои графики, доказали, что в принципе восстановление популяции возможно, но не получается. А станция тогда зачем, не понял Макс, если своя планета есть? Во-первых, секретность. Стоит кому-то увидеть, как толпа умников чешет закрытую на карантин зону космоса, «Как всем, станет очень интересно, что мы здесь нашли». Капитан сделал паузу и многозначительно посмотрел на пилота. Тот понятливо кивнул и потянулся за орешками. От виски в голове приятно шумело, и пережить похищение Агаты стало легче. Во-вторых, ишинги запрещают посадку кораблей любого класса на свою планету. «Малые атмосферные катера еще позволяют на какой-то остров сажать, а все остальное нельзя». Макс приподнял бровь. «Пять тысяч аберигенов что-то разрешают или запрещают человечеству?» «Поверь, они могут защитить свою планету. Если бы не нужда во внешней помощи, мы бы про них никогда не узнали». Теофраст недоверчиво покачал головой. Он все же достаточно вращался в кругах высшего командования и науки, чтобы понимать, свою выгоду Земля не упустит. Ну а в-третьих, за каждого рожденного с помощью земных технологий ребенка Шинги очищают одну планету карантинного пояса. Вот тут пилот застыл. Знаменитый карантинный пояс. Последствия войны нескольких раз. Цветущие миры, полные жизни, ресурсов и редких ископаемых в один миг, ставшие безжизненными кусками камня. Но атмосфера, вода, почва, имея мать-космобиолога, трудно не понимать хоть немного в условиях развития жизни. Они возвращают все. Капитан отпил еще крохотный глоточек. Не сразу. Мавридику, например, 50 лет в порядок приводили. Мавридику Макс вспомнил роскошный курорт, на который он сам водил круизный корабль. Планета мечта. Фрукты, падающие на голову. Мягкий климат. Чистое море. Мавридика сто лет назад угодила под удар флагмана алериев. Половина планеты спеклась коркой. На остальной части началось заражение радиацией, продуктами горения и прочей гадостью. Туда отправились строи шингов. Они запросили кое-какие ресурсы, но немного. В основном семена растений, зародыши животных, икру. В итоге сейчас это лучший курорт галактики. Тут Максимус не мог не согласиться с капитаном. Мавридика не только принимала туристов всех мастей, но и поставляла на другие планеты фрукты, натуральные витаминные пасты, фруктовые сладости, рыбу, икру, морских гребешков и прочие деликатесы. Правда, существовало строгое ограничение по количеству. Почему-то местные жестко соблюдали квоты и не вылавливали той же рыбы больше определенного количества. Больше того, часть улова они держали живьем в садках, и если вдруг появлялась информация о незаконном вылове, уже пойманную рыбу выпускали обратно в море. А более совершенная система отлова браконьеров, чем на Мавридике, Макс не встречал нигде. А теперь эти ребятки занимаются карантинным поясом. Аградан — один из тех, кто курирует этот проект. «И если ты его расстроишь, угадай, что для Земли важнее, один пилот или пяток планет пояса?» Теофраст допил свой бокал одним глотком, потом втянул воздух сквозь стиснутые зубы и спросил «Что мне делать?»